Она. Очнулась я, свисая вниз головой. Руки болтались из стороны в сторону, в такт мягким, скользящим шагам того, кто меня нес. В живот впилось крепкое плечо, а бедра обхватывали две сильные руки. Рядом с нами шел кто-то еще. Меня несли, как овцу, на заклание. В первую секунду показалось, что я вернулась в прошлое. Именно так, охотники доставили меня во дворец. Правда, в тот раз запястья и щиколотки вдобавок были связаны драконьей веревкой. Как и тогда, несколько лет назад, я не подала виду, что пришла в себя. В том случае мне это особо не помогло, разве что весь путь в гору я прошла не своими ногами, мне-то что, и не такие расстояния преодолевала. А вот охотнику пришлось помучиться. Облегчать жизнь я никому не собиралась. Как же не вовремя сработал этот дурацкий ошейник? Я потеряла время, сознание и шкатулку. Уверена, Марк забрал ее себе и ищет способы, как убраться из этого мира. А меня, видимо, отдал соратникам Горгульи. Что ж, не мне его судить. Я поступила бы так же. Продолжая висеть на чужом плече тряпочкой, глаза я не открывала. А вот слух максимально напрягла. Мои похитители молчали. Слышны были только глухие шаги одного и словно шаркующие другого. А все-таки скажи мне, горгулья без имени, роду и племени, куда народ из мира подевался? Услышала голос Марка и чуть было не завопила от радости. Так это он меня несет, не бросил. Значит, и шкатулка у него. По доброй воле он ее, конечно, не отдаст но можно попробовать уговорить». «А знаешь что, вампирская щейка, я ведь тоже могу обидеть одним предложением?» Возмущенный голос Горгульи стал еще более противным. «Не-а». Беззаботно ответил Марк. «Не можешь». Он слегка подкинул меня на плече и продолжил говорить. «Потому что обида — это что? А? Обида, дорогая моя Горгулья, — это очень комплексное и сложное чувство. В нем столько всего намешано, что можно половником сто лет хлебать, и все не выхлебаешь. Злость, разочарование, жалость к себе. Столько всего в этом котле варится, что диву даешься, как люди годами с ней в сердце живут. А я человек простой, если злюсь, то не скрываю. А если кулаком промеж глаз кому хочу дать, так я дам. Даже извиниться могу потом, мне не жалко сильно умный решил ему разуму поучить так таких охотников полным полно не ты один в скрипучем голосе горгольи явно слышались обиженные нотки да где же они желающие то вскрикнул весело марк что то я никого не вижу вот я и спрашиваю тебя где все то его собеседница сердито сопела да ладно не сопи Примирительно сказал Марк и еще раз подкинул меня на плече. Долго еще идти? Нет. После долгой паузы тихо ответила горгулья. Почти пришли. Марк хмыкнул, и в тот же момент его ладонь шлепнула меня по попе. Подъем, красавица! Я уперлась ладонями ему в поясницу и, вскинув голову, открыла глаза и тут же поняла что весь обзор мне закрывает мои же распущенные волосы, прятавшиеся раньше под плащом. И самого плаща на мне, кстати, не было. «Отпусти!» – закричала. «Да с радостью вообще-то!» Ухватив за талию, Марк скинул меня с плеча и осторожно поставил на землю. Я рукой откинула назад спутанные волосы и открыла рот, чтобы высказать ему все претензии но подавилась словами, вглядываясь в карие глаза цвета крепкого чая. Его тонкая, еле уловимая улыбка неожиданно очаровала меня. Мне вдруг захотелось выглядеть перед ним лучше. Низ живота сжала сладкой истомой, и в груди стало щекотно, как будто тысячи бабочек трепетали во мне нежными крыльями. И это было необычно. Взгляд Марка мгновенно изменился. В глазах полыхнули молнии. Он резко перевел взгляд мне за спину и сделал шаг вперед, одной рукой заводя меня себе за спину. «Вот же срань какая!» — заорал он яростно. «Воры!» — загрохотало вокруг нас, и столбы пыли разом поднялись, замыкая нас с Марком в кольцо. «Не уйдете!» Прижавшись к Марку спиной, Я формировала на кончиках пальцев огненные шары, готовые в любой момент сорваться в сторону цели. Вот только ничего не было видно, пыль стояла плотной завесой, а голос слышался со всех сторон. «Воры!» Снова раздался истошный вопль, и я запустила на звук пробный шар. Он прошел сквозь пыль и исчез. «Отдай жемчужину!» — надрывался голос. Ага. — пробормотал сосредоточенно Марк. — Уже бегу волосы назад. — Готовься к смерти, отступник! Истошный крик разрывал пространство. Мне казалось, что если этот кто-то будет продолжать так орать, я оглохну. — Всегда готов! — радостно завопил Марк в ответ, и спину мне опалило пламя. Мгновенно отскочив в сторону, я развернулась и чуть было не заорала сама. На том месте, где стоял мой напарник, бушевал огненный столб. «Моя шкатулка!» «Моя жемчужина!» Безумный вопль раздался со всех сторон. а, -а, -а, -а Я зажала уши, с ужасом глядя, как уходят в небо языки пламени. Последняя надежда на освобождение сгорала сейчас, в этом неистовом огне, и меня разрывали самые противоречивые эмоции. Чувство невыразимой потери давило на затылок. И я не понимала, от чего мне было больнее. От безвозвратной потери шкатулки, что означало, что рабский ошейник с меня не снимут. Или от того, что этот невыносимый парень начинал мне нравиться. И я никогда уже не узнаю, какой он на самом деле. Пламя утихало. Вместе с ним тяжелой тоской Мне на гортань оседала пыль, тишина звенящим холодом окутывала душу. Глаза наполнились слезами при виде того, что осталось от парня. Я понимала, что огонь был магический, но никогда не видела ничего подобного. Бочком, осторожными шагами ко мне с виноватым видом подбиралась горгулья. В этот момент пепелище стало подниматься дугой как будто земля принялась вздуваться на этом месте. Отпрыгнула в сторону, зажимая рот руками. Из пепла вынырнули крылья, а следом, распрямляясь во весь рост, появился Марк. Встряхнулся по собачьи всем телом и повернулся ко мне. Открыв рот, я смотрела на него и никак не могла сложить в голове противоречивую информацию. За его спиной полыхали огненные крылья, и по его телу пробегали язычки пламени. «Так ты, Феникс!» – запоздало дошло до меня. Марк довольно хохотнул. «А меня разобрала такая злость, что я кинулась на него с кулаками! Ах ты, грёбаная курица! Я же испугалась! А ты даже не сказал, не предупредил! Да как ты мог так со мной поступить?» Я лупила по его груди кулаками и никак не могла успокоиться. Выплескивала с этими ударами всю боль, что успела пережить. Злые слезы текли по моим щекам, но я не замечала их, продолжая изо всех сил мутузить Марка. «Извините, конечно», — раздался за спиной голос Горгульи, и только теперь я обратила внимание, что она то скрипит, как несмазанная телега, то говорит вполне нормальным голосом. «А где же жемчужина?» Глядя в упор на Марка, увидела, как он закусил губу.